Главка вторая. Борьба со стилем Шевченко. Приводимые примеры напоминают нам снова и снова, что перевод зачастую есть беспощадная борьба переводчика с переводимым писателем. Поединок не на жизнь, а на смерть. Борьба эта почти всегда бессознательная. Сам того не подозревая, переводчик нередко является в своих переводах ярым врагом переводимого автора и систематически И страницы в страницу, убивает в его творчестве все наиболее ценное, самую основу его творческой личности. Ибо в том и заключается жестокая власть переводчика над переводимым писателем, что каждый переводчик так или иначе воссоздает в своем переводе себя, то есть стиль своей собственной личности. Случается, иной из них простирает эту власть до того, что делает каждого переводимого автора как бы своим двойником. Это горе не раз выпадало на долю Шевченко. В одном из русских переводов Кабзаря есть, например, такие четыре строки. «Но, увы, нельзя жениться по закону на еврейке. И сидит краса-жидовка, словно в клетке канарейка». Ничего похожего на канарейку-еврейку Шевченко, конечно, никогда не писал. Вся эта пошлость всецело принадлежит переводчику, и он охотно наделяет своими щедротами великого лирика. В одной Из шевченковских баллад три запорожца клянутся отдать своей возлюбленной все, что она пожелает. За одну лишь годину любви», а в переводе «за один часочек, за один разочек». Три восклицательных знака. Страшно подумать, что этот оголтелый разочек читатели могли принимать за подлинный шевченковский стиль. Десятки лет... Продолжалось такое навязывание гениальному мастеру стиля стиле его переводчиков. Тут дело отнюдь не в случайных разрозненных отклонениях от подлинника, как и бывает во всех переводах, а в основной тенденции отклонений от подлинника. Прочел, например, переводчик Васин в Назаре Стадоле. «У меня печенки воротит» и заменил их возвышенным сердцем. «У меня сердце перевертывается». Не мог же он допустить в самом деле, чтобы Шевченко говорил о каких-то печенках. Другой переводчик, Соболев, прочел у Шевченко, как чмаки, храня умершего в дороге товарища, завернули йогу у тую рогожу. И вместо строки рогожа напечатал такие стихи. Сырой землей, любовь мою, от цвета Божьего укрыли. Свет Божий, сырая земля, укрытая землей, любовь. Какие угодно банальности, лишь бы не чумацкая рогожа. Такими мелкими, почти незаметными подтасовками вели эти люди борьбу со стилем Шевченко, уничтожая по силе возможности его конкретные образы и заменяя их эстетскими штампами. Характерно, что переводчик Славинский, подчиняясь все той же парфюмерной эстетике, самостоятельно выбросил из своих переводов и рогожу, и живот, и печенки, и даже собачий лай. Когда Шевченко, разгневанный молчанием критиков, сердито сказал, что никто из них даже не залает на него и не тявкнет, Славинский счел эту фразу недопустимой грубостью и вместо нее написал «Но обо мне молчат упорно». Этот роковой поединок переводчика с автором длится на всем протяжении книги Славинского. Он берет, например, у Шевченко такое двустише, «Маю сердце широкое», низким поделить и делает из этих немногословных стихов длинный каталог лакированных пошлостей. Грозть мне душу гложет. восскрицательный знак широко открыл я сердце для людей света восклицательный знак но хереет и тускнеют восклицательный знак вянут без ответа восклицательный знак сердце яркие, Восклицательный знак и желания. Восклицательный знак и мечты в неволе. Восклицательный знак. Прочту еще раз без знаков. «Грусть мне душу гложет, широко открыл я сердце, для людей света. Но хереют и тускнеют, вянут без ответа, сердце яркие желания и мечты в неволе». Восклицательными знаками в скобках отмечены те стихи, которых в подлиннике нет и никогда не бывало. Превратить лаконичные строки в дешевый словоблудный романс – такова тенденция переводчика буквально на каждой странице. Одной из особенностей сложного, смелого и самобытного стиля Шевченко является свободное внедрение в стих простых разговорных народных бытовых интонаций. А по кэте, до да се, да оне Скачи враже, як панэ каже, на террин богатый а Він, бугає собі, здоровий, лежить аж стогне, та лежить. Тоді повісили Христа, і тепер не би син Марій. Облизався не бурака, аж загулу. Та вирещаць, та як ревнуть, пропала, як на собаці. Така народна річ ненавісна всім этим ревнителям, банального стиля. Им хотелось бы, чтобы Шевченко писал более высокопарно, кудревато и книжно, и во всем Кобзаре, они без следа, уничтожили живые народные приметы стиха. Такие, например, выражения Шевченко, как «поросячья кровь», «все поляглы мов поросята», «и Роменко в пыку пыше» кажутся Славинскому невыносимо вульгарными, и он уничтожает их одно за другим. Великолепные по народной своей простоте две строки «А я глянув, подывывся, та ж Славинский переводит таким конфетным романсовым слогом. «Я взглянул и горький ужас, восклицательный знак, овладел душою, восклицательный знак, что тебе, красотки юной, Восклицательный знак. Суждено судьбою. Восклицательный знак. Еще раз без знаков. Я взглянул, и горький ужас овладел душою. Что тебе, красотке юной, суждено судьбою? А когда Шевченко говорит по-народному, то так утну, сейчас заплачу. Переводчик, возмущенный таким мужичьим оборотом, переводит. И песней загоралась грудь. Это загоревшаяся песней грудь, демонстративно противоречит эстетике Тараса Шевченко. Но что же делать, если всякое отклонение от пошлой красивости кажется переводчику вопиющим уродством, если при всем своем внешнем пиетете к поэзии Шевченко он лакирует и подмалевывает ее чуть не в каждой строке? Шевченко говорит про старуху, что она, идя навестить своего заключенного сына, была чернише черную земли. Славинский превращает эту древнюю народную формулу в две строки салонного романса. «И страшен был в лучах заката восклицательный знак землистый цвет ее чела. В сущности, он переводит не столько с украинского на русский, сколько с народного на банально романсовый. Не бесполезно следить, с каким упорством производит он это систематическое опошление Шевченко. Шевченко говорит, например, с разговорно-бытовой интонацией. «Отак это, що хочете, тут и і робите». А славянски даже эту разговорную фразу заменяет многословной пошлятиной. «Равнодушен стал я к жизни, к жизненной отраве, равнодушно внемлю людям, их хуле, их славе». Сочинена целая строфа, самой заядлой пошлятиной, Исключительно ради того, чтобы заглушить живую интонацию, свойственную стилю Шевченко. Казалось бы, чего проще перевести такую простую разговорную фразу Шевченко и заспывая, як умея, и запоет, как умеет. Но именно простота-то больше всего ненавистна переводчикам школы Славинского, и он выкомаривает из этой фразы такое. И снова песен бьет родник, — восклицательный знак, и вновь его мечта. — восклицательный знак, святая. — восклицательный знак, горит. — вопросительный знак, сиянием. — восклицательный знак, молодым. — вопросительный знак. — без знаков. — и снова песен бьет родник, И вновь его мечта, святая, Горит сиянием молодым. Можно себе представить, как при таком законченном пошлом вкусе славенскому отвратительно Фольклорность Шевченко. У Шевченко есть, например, жалобная народная девичья песня, предельно простая в строгой своей алканичности. Ой, маю-маю я очень ате, никого матинку та олядаты, никого серденько та олядаты. И вот каким фокстротом звучит эта песня в переводе славинского. Оченьки мои, негую горят, знак вопроса, Ну кого огнем обожжет мой взгляд? Помимо искажений фольклорной дикции, какое здесь сокрушительное искажение фольклорного стиля? В подлиннике стиль гениально простой. Ни одного орнамента, ни одной хотя бы самой бедной метафоры. Даже эпитеты совершенно отсутствуют. И все три строфы по своей структуре геометрически правильны, имеют один и тот же трижды повторяющийся словесный чертеж. «Ой, маю, маю и нуженята! Таниским матинко потантьюваты, Таниским серденько потантьюваты!» А славинские с полным наплевательством к ритму истилю Шевченко – Передают эти строки в духе той же цыганщины. Ноженьки мои пляшут под восклицательный знак мной, С кем же, с кем умчусь в пляске огневой? Огневая пляска, обжигающий взгляд, Очи, горящие негой, Мечта, горящая молодым сиянием, Грудь, которая сгорается песней, Все это стандартная пиротехника цыганских романцев, в корне уничтожающая подлинно народный, подлинно реалистический шевченковский стиль. Именно этот стиль был так ненавистен Славинскому, что он буквально засыпал весь шевченковский кобзарь сверху донизу заранее заготовленным хламом штампованных образов, таких как лазурные дали, горькая чаша, пустыня жизни, золотая мечта, чтобы вершка этой замечательной книги в ее подлинном виде не дошло до русского читателя. И при этом патологическое недержание речи, где у Шевченко слова, там у него пять или шесть. Стоит поэту сказать про декабриста «Царь воли», и вот уже Славинский захлебывается. «Царь мечты» – знак вопроса, «идоли» – восклицательный знак, «Царь поэзии» – Знак вопроса великий, провозвестник воли. И когда девушка говорит в Кобзаре, что она хотела бы жить сердцем красою, Славинский заставляет ее заливаться. Не хочу я жить красою, жажду испытать я ласку нежную и сладость жаркого объятия. Возможно ли представить себе более злое насилие над художественным стилем Шевченко? Конечно, кроме школы Славинского были и другие исказители этого стиля. Были такие перевозчики, которые во что бы то ни стало пытались представить Шевченко ухарем Кудрявичем, придав ему социальное обличие комаринского доброго молодца. Особенно усердствовал в этом направлении Мей. Стоило Шевченко сказать «земля», Мей переводил «мать сыра земля». Стоило Шевченко сказать горе, Мей переводил «Тоска злодейка». И всякую строчку, где заключался вопрос, начинал с уздальским «Аль». «Аль была уж божья воля, аль ее девичья доля». Его примеру следовал и Гербель. И тоскую чепы Где-то долюшка гуляет, а ли где-то в чистом поле, с ветром носится по воле. «Ой, не там! Она в светлице у красавицы-девицы!» Навязывание украинскому лирику народной великорусской фразеологии было в ту пору обычным явлением. Плещеев, например, при полном попустительстве критики превращал Шевченко в Кольцова. «Полюбила я на печаль свою сиротинушку Бесталанова. Уж такая мне доля выпала». Разлучили нас люди сильные, увезли его, сдали в рекруты. Здесь каждая строка кольцов. Но всех пересусалил Николай Васильевич Берг своим переводом Гамалея. Слышится колята Гамалея хвата, вольные пташки из тюрьмы вылетаем снова мы.